Изгнав митрополита Даниила, шуйские попытались избавиться от князя Ивана Федоровича Бельского, заключив его в тюрьму. Некоторое время их плану мешал новый митрополит Иоасав, чью кандидатуру на митрополитчью кафедру шуйские прежде одобрили. Действуя от имени великого князя Ивана, ему было тогда 10 лет, Иоасав смог освободить Бельского из тюрьмы, и тот стал ведущей фигурой в правительстве. Возмущенный глава клана Шуйских, князь Иван Васильевич, перестал в знак протеста являться на заседании Боярской думы. Вскоре его последователи, бояре и сыны боярские, в особенности из Новгорода, организовали мощный заговор против Бельского и поддерживающих его. Ночью 3 января 1542 года Бельский был арестован заговорщиками. Он был вывезен в Белоозеро и заключен там в тюрьму. В мае он был убит агентами шуйских. Князь Петр Щенятев был выслан в Ярославль, цитадель удельных князей дома Рюриковичей. Митрополит Иоасаф запросил об убежище во дворце великого князя. Заговорщики бросились за ним и ворвались в спальню юного Ивана IV. Иоаса скрылся в московском подворье Троицкого монастыря. Здесь он был схвачен новгородскими участниками заговора. Они начали издеваться над ним и угрожали убить. Только благодаря вмешательству одного боярина, самого участника заговора и настоятеля Троицкого монастыря его жизнь была спасена. Но с поста митрополита его сместили. Поскольку новгородцы приняли активное участие в январских событиях, естественно, что шуйские не стали возражать против решения заменить Иоасафа новгородским архиепископом Макарием. 16 марта епископский собор избрал его митрополитом московским и всея Руси. Его рукоположение состоялось три дня спустя. Выбор оказался удачным. Макарий стал одним из величайших церковных деятелей Руси. Главка вторая. Несмотря на соперничество среди бояр, которое весьма осложняло жизнь придворных и высших чинов, правительственная машина продолжала функционировать. Рутина административных работ лежала на плечах дьяков и их помощников-подьячих. Среди подьячих, которые начали службу между 1538 и 1542 годами, был Иван Михайлович Висковатый, ставший дьяком в 1549 году. Человек, которому суждено было сыграть важную роль в государственных делах в 1550-60-х годах. Как показали дальнейшие события, наиболее негативным результатом политики и поведения шуйских было их влияние на характер юного великого князя. О мальчике Иване хорошо заботились до смерти его матери до ко времени которой ему было восемь лет. Потеряв свою мать, он также лишился любимой им воспитательницы, боярине Аграфены Челедниной, урожденной Аболенской, сестры любовника его матери. Аграфена была вывезена в Каргополь. Мальчик чувствовал себя совершенно одиноким в недружелюбном мире. Он жил на двух различных уровнях. Официально, как великий князь, он играл ведущую роль в великолепии дворцовых и церковных церемоний, торжественно восседал на троне, когда принимал зарубежных послов и отделялся внешним уважением и лестью. В противоположность этому, в каждодневной жизни во дворце его игнорировали, недокармливали и унижали. Более того, с ним не только обращались без уважения к его статусу великого князя, не выказывалось никакого почтения и к памяти его отца Василия Третьего.